о потенциале искусства и ответственности артистов Ласло. Мы заговорили сейчас о способности, характерной для людей искусства и других чувствительных и творческих людей. В этой связи возникает интригующий вопрос: может ли артист, поэт Жевобисец или музыкант внести вклад в раскрытие того вида сенситивности, который так необходим сейчас для ускорения эволюции в сознании людей? Если это действительно так, то отсюда, как мне кажется, следует, что создание произведения искусства сопряжено с общественной и человеческой ответственностью. Разумеется, эта дилемма обсуждается уже многие столетия. С одной стороны, есть принцип искусства ради самого себя, а с другой соображение о том, что различные виды искусства способны делать для отдельного человека и даже ради человечества в целом. Гров. Последнее соображение безусловно предполагает ответственность артиста. Однако не следует забывать, что для того, чтобы оценить то, что может предложить артист и поддерживать искусство в целом, требуется весьма определённая аудитория. Артист лишь одна часть уравнения. Другой его частью является чувствительность и восприимчивость аудитории. Их необходимо культивировать. Меня очень тревожит то, как низко в этой стране ценится гуманитарная деятельность, и особенно искусство. Это то, что первым приносится в жертву всякий раз, когда возникает нехватка денег. Необходимо изменить приоритеты в нашей системе просвещения в сторону большего развития и воспитания аудитории, и взращивания индивидуальных творческих способностей. Расул, в нашем обществе не учат ценить искусство или слушать музыку. Вам просто предлагают искусство, и оно либо вам нравится, либо нет. Вы не учитесь на тщательно продуманных курсах художественной оценки, которые помогли бы вам понимать то, что делают артисты, и осознавать важность их работы. Люди искусства вкладывают в свои творения в сердце и душу, что-то, что имеет для них глубочайшее значение. Но мы не умеем ни понять, ни оценить то, чем они пытаются с нами поделиться». Ласло. Всегда есть отправитель и есть получатель. Даже если в конкретном опыте они могут быть в одном лице. Получатель воссоздающий произведение искусства через собственное восприятие, в каком-то смысле тоже является артистом. Однако в современном мире существует тенденция отчуждать искусство и весь его мир от публики. Таким образом, искусство фактически хранится лишь для узкого круга избранных и посвящённых. Гроф. Эрвин в своей книге Творческий космос вы цитируете высказывание композитора Шенберга о том, что подлинное произведение искусства предназначено не для всех. А такое произведение, которое действительно создано для всех и каждого, не является искусством. Класла. Действительно, Шенберг и многие другие артисты мыслили в терминах art for art. Многие из них хотя и не все склонны к интровертности и не признают никаких обязательств, кроме как по отношению к своей деятельности. Они утверждают, что у искусства собственные законы и что оно несёт ответственность лишь по отношению к самому себе. Тем не менее, искусство является и элементом человеческой культуры, и как таковое способно служить компонентом культурной трансформации. Я считаю, что сообщество артистов должно вносить в неё свой вклад, так же как и сообщество учёных и просветителей. Рассел: Артисты уже вносят свой вклад. Ласло: Но относятся ли они к нему достаточно серьёзно? Рассел: Полагаю, большинство артистов относятся к своей работе чрезвычайно серьёзно. По какой ещё причине столь многие из них избирают образ жизни, в котором так мало финансового вознаграждения? Васло. Я говорю о серьёзном отношении не к тому, что они делают, а к их роли в решении грандиозных задач, о которых мы здесь говорим, к их потенциальной способности ускорить культурную эволюцию. Расл. Я уверен, что некоторые относятся к этому вполне серьёзно, но я также уверен и в том, что многие отнюдь не рассматривают свою работу в контексте изменения сознания на глобальном уровне. В целом же, как я полагаю, Артисты очень серьёзно относятся к своим обязательствам, к отношению к собственной работе. И мне не кажется так уж важным, осуществляют ли они свою деятельность в контексте культурной трансформации. Важно, что они делают именно то, к чему испытывают сильное влечение. Таким образом, каждый по-своему способствует развитию сознания. Ласло. В принципе, великое искусство почти по определению постигают и доносят до других какие-то формы прозрения, и это не обязательно должны быть рациональные открытия, как в науке. Обычно это прозрение, для которых необходима художественная чувствительность. Благодаря ей артисты способны вытягивать свою антенну и воспринимать настроение и дух окружающего мира, его лейтмотив, а также значительные отклонения от него. Но артисты не только эмпирические исследователи, а не коммуникаторы. А это значит, что их ответственность выходит за рамки лишь их собственного внутреннего мира и распространяется и на более широкий мир, разделяемый другими. Их аудиторией потенциально является любое созревшее человеческое существо, поскольку каждый человек способен извлекать пользу из эстетического видения, посредством которого люди искусства воспринимают своё время. Гроф. Внимательный взгляд на историю человечества в целом и особенно на самые замечательные эпизоды убеждает в том, какую важную роль играют в ней визионерские состояния. Это верно не только в области искусства и религии, но также и в таких жёстких науках, как химия, физика и даже математика. В своей замечательной книге Высшее творчество Уильямс Харман приводит множество примеров, иллюстрирующих это утверждение. Подлинное искусство не является продуктом человеческой деятельности в обычном смысле этого выражения. Оно происходит из более глубоких духовных источников. Рассел: Утверждаете ли вы, что искусство происходит из трансцендентального уровня сознания? Гроф: Да, по крайней мере, лучшие его образцы Именно поэтому артисты и способны создавать своим искусством мост, с помощью которого другие люди могут достичь трансцендентальных областей. Этот механизм напоминает тот, который используется в каанах дзена или в тибетских мандалах. Для создания каана или мандалы учитель должен находиться в особом состоянии сознания. А будучи сознадым, они в свою очередь предоставляют доступ к этому состоянию и другим. Ласло, мне кажется, артистам можно начать осознавать потенциал своего искусства. Рассел, зачем? Разве без этого они займутся чем-то другим? Если артист выражает свою душу, меняется ли что-то от того, осознаёт он воздействие своей деятельности на других или нет? Он в любом случае будет стремиться к самовыражению. Ласло, Я имею в виду не совсем эту сторону вопроса. Если артисты начнут осознавать, насколько в критической ситуации находятся они сами и их современники, и признавать способность искусства ускорить столь необходимую в наши дни эволюцию сознания, то из их гуманизма, чувства солидарности и ответственности вырастет новый вид искусства, более сконцентрированный и ориентированный на направления, благотворные для индивидуального и и коллективного благополучия и развития. Рассел: Рассел. Вот только будет ли это великое искусство? Гласло: Это зависит от определения великого. Я не призываю к искусству, создаваемому по команде сверху, вроде социалистического реализма или пропагандистских плакатов. Я призываю к тому, чтобы сами артисты осознавали свою ответственность. Именно её демонстрировали такие великие художники, как Бальзак, Дюренмат и Унеско, Пикассо и другие. Многие артисты не идут дальше ответственности перед своим искусством, но сегодня этого мало. Как мы только что сказали, искусство является элементом культуры, культура элементом человеческого сообщества, а человеческое сообщество нуждается в новом сознании. Таким образом, в том, что касается эволюции нынешнего сознания, общество нуждается в искусстве. Рассел. Это утверждение возвращает нас к одной из основных тем этого обсуждения. Изменения происходят в результате личного переживания, будь то определённые неординарные состояния сознания, личный опыт или какие-либо другие факторы. Это верно для артиста в той же мере, как и для любого другого человека. Артисты, как и все остальные, вовлечены во внутренний процесс, ведущий к большой зрелости и мудрости. И по мере того, как они продвигаются вперёд в своём собственном мудренном путешествии, они делят свой прогресс с другими. Я думаю, мы должны положиться на них в том, что на своём пути они делают то, что кажется им самым правильным. Нашей задачей является наша собственная внутренняя работа. которую мы стараемся сделать наилучшим образом. Как я уже говорил, легко указывать другим на то, что им следует делать лучше, чем они делают сейчас. Но мы должны помнить, что в чужих глазах и мы сами являемся другими. Гров. В этом отношении я хотел бы в качестве примера ситуации, обеспечивающих благоприятный контекст как для обмена информацией, так и для переживаний сослаться на семинары, которые проводит международная трансперсональная ассоциация. Они регулярно проводятся в разных частях света, сводя вместе представителей самых разнообразных дисциплин, придерживающихся трансперсональной ориентации или по крайней мере питающих интерес к трансперсональной области. Среди участников семинаров есть психиатры, психологи, учёные, педагоги, священнослужители, духовные учителя, экономисты и даже политики. Пятидневная программа семинара включает в себя лекции, дискуссии, ритуалы, эмпирические сессии, дансинг и различные культурные мероприятия. В них принимают участие многие деятели искусств. Кроме того, что они получают доступ к широкому диапазону трансперсональных идей, из которых могут черпать вдохновение. У них появляется уникальная возможность получить мощные личностные переживания. Никто никого не старается убедить в чём-то или настаивать. Семинары осуществляются благодаря личной заинтересованности участников, а не рекламе. Ласло, в искусстве общения тоже не должно основываться на, на наставлениях. В конце концов, артист это человек, переживающий свою жизнь и вносящий в это переживание особенно обострённую чувствительность. Это естественно находит своё выражение в произведениях искусства, порождаемых его эстетическим опытом. Моя идея заключается в том, что если у артиста действительно есть такая чувствительность, то он несёт ответственность за её воплощение в жизнь. Цель идёт не только о его личном спасении или индивидуальном эго. На чашу весов поставлено также благополучие других людей и развитие общества. Гроф. Искусство не обязано делать однозначные и всеобъемлющие высказывания для того, чтобы апеллировать к своему времени. Вспомните поразительный успех фильма Звёздные войны, в котором отнюдь не рассматривались актуальные вопросы нашей эпохи. Это была научная фантастика, с глубоко архетипическими мотивами. Борьба добра со злом, сообщества людей с высокими идеалами, защищающие свою свободу от посягательств со стороны империи зла, духовные ценности против дегуманизированного технократического общества, использование силы. Всё это происходит когда-то в некой отдельной галактике, и тем не менее, как не трудно видеть, всё это актуально и для нашей нынешней ситуации. Ласло Таких примеров немало. Например, серия фильмов о планете обезьян. Публика живо откликалась на них, потому что они рассказывают о том, как на человеческим семейством в целом нависает угроза. Совершенно неожиданно наш биологический вид из-за собственной недальновидности оказывается порабощён другим. Через этот сюжет создатели фильма смогли передать ощущение принадлежности ко всему человечеству. Есть и другие захватывающие образцы научной фантастики, но я не вижу их непосильной уместности по отношению к конкретным проблемам нашей планеты. Существуют темы, куда более актуальные и отнюдь не менее интересные, чем межпланетные путешествия. Рассел, конкретный сюжет таких фильмов, как Звёздные войны, возможно, не касается злободневных вопросов современности, но лежащая в их основе идея весьма злободневна. Не только идея Да будет с тобой сила. Но и многие другие. Гнев бесполезен. Ты должен преодолеть свои страхи. Эти идеи универсальны и актуальны для любых времён. Сходные серьёзные сообщения приложимы не только для персонажей в их вымышленных ситуациях, но и для нас в нашем сегодняшнем дне. Можно найти их во многих других удачных научно-фантастических фильмах. Возможно, это одна из причин их ошеломляющего успеха. В них сказывается глубокое постижение человеческой души. Значимо и то, почему вообще такие идеи просачиваются в кинематограф. Люди, пишущие сценарии и ставящие фильмы, тоже являются человеческими существами, находящимися на своём личном пути самораскрытия. Когда они обнаруживают какую-то жизненную мудрость, они естественно стремятся сообщить её остальному миру и стараются сделать это в таком формате, который в наибольшей степени способен донести их идеи до самой широкой аудитории. Этот вид коммуникации весьма тонок. Если вы будете слишком явно проповедовать, люди не станут вас слушать. Сообщение должно быть оформлено правильным образом, и для этого требуется изрядное мастерство. Однако, возвращаясь к вашему Эрвину вопросу о том, следует ли убеждать артистов, я думаю, что многие из них уже убеждены. Ласло Мой вопрос состоял в том, можно ли как-то убедить артистов настроить правильным образом свою сенситивность, вытянуть свои антенны и взять на себя сознательную ответственность по отношению к нашему времени. Расл. Постановки вопроса таится в допущении, что они пока этого не делают. Ласло. Я не думаю, что никто из них этого не делает. Разумеется, некоторые делают. Но я совершенно уверен, что люди искусства могли бы делать намного больше, чем сейчас, и что число тех, кто берет на себя ответственность, может быть намного шире, чем теперь. Рассел. Я все-таки слышу в этих словах предположение, что мы неким образом лучше их или знаем больше, чем они. Ласло. Такой вывод не является неизбежным. Как сказал Бернард Шоу, для того, чтобы судить о качестве омлета, не обязательно уметь снести яйцо. Мы в состоянии ценить художественную продукцию, не умея производить её самостоятельно. Мы можем взглянуть на то, что предлагает нам искусство, и сказать: "Боже, боже мой, если бы такая творческая способность в большей степени была направлена на переживаемые нами проблемы, как это могло бы помочь людям яснее понимать свои неприятности и свои задачи, а также справляться с ними. В этом отношении есть что улучшать". Гров Мы говорим о том, что могли бы и должны были бы делать различные группы: учёные, экономисты, политики, а также артисты, и о том, как можно ускорить их деятельность. Я верю, что многого можно достичь, просто способствуя обмену информацией и поощряя открытый диалог как внутри каждой из этих групп, так и между ними. Кроме того, настоятельно необходимо системное мышление, сводящее мозаику разрозненных открытий и прозрение во всеобъемлющее целое. Ласло. Возможно, существует не только научение, но и самообучение. Разве артисты не могли бы совместно обсудить свою роль в искусстве и цивилизации в упадке нынешней фазы западной культуры и зарождении на её месте чего-то нового. Это была бы величайшая задача, которую когда-либо решали люди, искусство и не только они. Гров. Я действительно считаю, что очень многого можно было бы достичь с помощью той разновидности диалога, которую рекомендовал Дэвид Бом. В нём принимали бы участие разные категории артистов и следующий свою позицию по отношению к ситуации. Люди искусства стали бы более сознательными, стали бы лучше осознавать наши общие проблемы и в конечном счёте определили бы собственный способ отношения к ним и выражения их в своём искусстве. Рассел. Думаю, что это ключевой момент. Как мы можем вдохновлять друг друга? Как можем служить друг для друга катализаторами? Гров. Согласно моему опыту, одними из таких мощных катализаторов является ответственная работа с неординарными состояниями сознания. В те годы, когда я проводил психоделическое исследование в Чехословакии, там не было жёстких ограничений на профессиональное использование соответствующих препаратов. Многие артисты в Праге, услышав или прочитав про нашу работу, вступались с нами в контакт и просили провести с ними психоделические сессии. Мы соглашались, поскольку нам казался очень интересным вопрос о воздействии изменяющих сознание веществ на художественное выражение. После своей эмиграции в США я в течение 20 лет не мог посетить родную страну, поскольку моё пребывание в Америке расценивалось чешскими властями как противозаконное. По прошествии этого времени я наконец посетил Прагу, и там у меня появилась возможность побывать на выставках художников, которые некогда участвовали в психодыических сессиях по нашей программе. Картины располагались в хронологическом порядке, поэтому сразу можно было определить, когда именно у них были эти переживания. С того момента в их искусстве происходил квантовый скачок. Мы сами никак не пытались повлиять на их искусство. Они были заинтригованы нашей работой и спонтанно выражали свой интерес к ней, а затем по-своему использовали приобретённый опыт. Ласло. Похожий опыт был у нас в Будапештском клубе. Одним из наших творческих членов была английская леди Маргарет Смит Уайт. У неё были белоснежные волосы и прекрасные голубые глаза. Много лет она работала с детьми, уча их медитировать. Сначала она показывала им, как входить в медитативное состояние, затем давала задание нарисовать картину безмятежного мира, в котором дети и все остальные прекрасно ладят друг с другом, в котором они хотели бы жить. Она работала с ними примерно неделю, снова и снова проводя медитации и занятия по рисованию. В конце этой недели она наблюдала огромную разницу, которую претерпевали рисунки детей. Мы пригласили её провести такую неделю в одной из будопешерских школ, а затем устроили выставку детских рисунков. Посетившие её родители были потрясены. Сегодня у нас несколько сотов таких рисунков, выполненных детьми которые живут в разных частях света и принадлежат к разным культурам. Маргарет занималась медитацией и рисованием с детьми австралийских аборигенов, американских индейцев, с детьми людей, уцелевших в Чернобыльской аварии, с детьми из самых разных мест, близких и далеких. Несмотря на то, что каждому ребенку в каждой культуре свойственно собственное видение, в картинах проявлялись общие архетипические элементы – а в эволюции картин явственно прослеживалось огромное влияние опыта медитации. Ещё одним членом Будапештского клуба является Ната Фраско, художник, преподающий изобразительное искусство в Римской Академии Изящных Искусств. В течение последних 20 лет он даёт своим студентам одно и то же задание «Сделайте несколько автоматических набросков, находясь в лёгком медитативном состоянии». Вообразите, что вы находитесь в материнской матке, просил он своих студентов. И позвольте своей руке двигаться по бумаге по собственной воле. На сегодняшний день у него набралось много тысяч таких набросков, которые он систематически анализирует. В результате Фраска разработал систему, позволяющую извлекать смысл из этих переплетений переплетений линий и пятен. Они сообщают ему сведения о том, Когда именно произошло травматическое событие в период созревания в материнской утробе. Добавлю, что травматическим для плода событиями считаются те периоды, когда он может быть отторгнут материнским организмом. Как обнаружили и Выстен, оказывается, источник страха сохраняется в подсознании индивида в течение всей его жизни. Согласно опыту Ната, в набросках присутствие этого страха выражается в резких вертикальных линиях. словно падающих в пространство рисунка. Это соответствует конкретным периодам созревания. НАТО анализирует наброски и затем опрашивает мать студента, чтобы выяснить, на самом ли деле она переживала что-то необычное и травматическое в указанный период своей беременности. Более 90% опрошенных матерей подтверждают его интерпретацию.